Глава восьмая. Начальник. Нариман. На мониторе открыт файл с расширенным личным делом сотрудника. Даже смешно, что добыл не через HR, а через сб чтобы не скомпрометировать ее перед женщинами из отдела кадров. Маленькое фото 3х4 в верхнем углу документа. Не улыбается, серьезная, сосредоточенная. «Хотя я знаю, что она умеет это делать, да еще и невероятно красиво». «Общая информация. Дата рождения, адрес, образование, опыт работы, семейное положение. Не замужем, разведена. Есть до четырех с половиной лет. Вот, значит, и какая, Сабина Кибирова. Сменила все-таки фамилию мужа на девичью. Правильно, тебе она идет больше». В голове крутится с десяток странных вопросов к ней и о ней, потому что я уже несколько недель не могу выкинуть ее из головы. Даже когда не вижу ее в офисе, она мерещится мне то в павильонах, то на лестнице, то на парковке. Иногда ловлю себя на том, что намеренно ищу ее глазами, чтобы снова встретиться взглядами. Такое со мной было только раз в институте и больше не повторялось. Не потому, что я не хотел, я же не тибетский монах, соблюдающий целибат. Каюсь, грешен, бывало. Но спустя пятнадцать лет после бурного романа с одногруппницей, который закончился расставанием без слез и истерик, я, кажется, влип по новой. И ведь Сабина сама год назад пожелала мне найти своего человека, родственную душу. Ту, от которой сердце будет биться часто-часто. Ну что ж, Сабина, можешь меня поздравить. Мое сердце при виде тебя не просто колотится, оно мне скоро сломает ребра. Чёрт, ведь я даже не ревновал свою бывшую, когда она мне по телефону сказала, что в Америке закрутила роман с местным. Всему виной расстояние, из-за которого чувства сначала притупились, а потом растворились. А ещё разные цели. Потому что она мечтала жить за границей, а я хотел остаться в Казахстане. Каждый сделал свой выбор и не пожалел». Но сегодня утром, когда я увидел, как Сабину целует в щеку какой-то непонятный мужик, захотелось кулаком разбить ему сначала лицо, потом лобовое. Вместо этого всю злость вылил на зонтик. Она же сама опешила, не хотела этого, растерялась, а увидев меня, испугалась. Неужели я такой страшный, Сабина? Та короткая минута или две на парковке — единственная возможность побыть с ней наедине. Но я видел, что она дрожала под проливным дождем в этом своем тонком плаще. И потому отправил ее вовнутрь, а сам пошел следом, чтобы успокоиться и еще приструнить кое-кого, кто теперь так же остро реагирует на эту маленькую женщину. В кабинете быстро пришел в себя, переключился на дела, съездил в головной офис на большое собрание холдинга во главе с Арсеном идрисовичем Он еще потом меня спросил, чего я такой хмурый. «Чует все мой наставник, людей насквозь видит». но ну, а ближе к шести я вернулся и сел за работу, а когда на почту упал файл от директора службы безопасности, все отложило завис. Закрываю файл с личным делом Сабины и смотрю на часы. Почти восемь. Секретарша давно ушла. Телефон молчит и за окном непривычно тихо. Выхожу в коридор и прислушиваюсь к звукам огромного здания. Вижу, что дверь в одном из кабинетов нараспашку, хотя на этом этаже все работают до шести. Подхожу ближе и слышу, как кто-то звонко и смочно чихает. Заглядываю и вижу маленькую девочку за большим столом. Она что-то усердно раскрашивает маркером и не обращает на меня внимания. «Будь здорова!» Говорю я, и малышка поднимает голову и смешно морщит нос. «Спасибо!» — улыбается она. Ты откуда и чья? Подхожу ближе и заглядываю в лист. На нем портрет женщины с черными волосами и большими красными губами. Очень большими. Я из садика, и я мамина. Отрывается от дела и внимательно смотрит на меня. А как тебя зовут? Нафиса. Красивое у тебя имя. А маму как зовут? Сабина. Усмехнулся про себя. Вот, значит, какая у нее дочь. Только сейчас пригляделся и увидел сходство. Только девочка, в отличие от мамы, не тушуется. «А почему ты одна? Где твоя мама?» «Она пошла за печеньками. А ты кто? Начальник?» Спрашивает с интересом. «Беру стул из стены, ставлю напротив стола и сажусь на него. Теперь мы на одном уровне». У меня большая семья и полно племянников и племянниц разных возрастов, от 18 лет до 1 года, так что я неплохо лажу с детьми. Начальник. Соглашаюсь с ней, а она продолжает внимательно меня разглядывать. Мама сказала, что ты хороший. Скидываю бровь. Неужели так и сказала? Да. А что ещё сказала? Ну... Нафиса принимается раскрашивать картинку, но и на меня поглядывает. «Она сказала, что ты строгий, а я сказала, что если строгий, значит страшный». А мама говорит «Нет, он хороший». Какое-то тепло разливается по грудной клетке и стремительно несется к сердцу. Девочка смешная, общительная и сейчас еще больше напоминает свою красавицу маму. Заглядываю в ее рисунок, а она останавливается и косится на меня. «Это кто? Мама?» Старая звучать серьезно, но огромные красные губы перетягивают все внимание. «Ага. А меня можешь нарисовать, чтобы я тоже красивый получился?» Склонив голову на бок, забавно прищуривается, будто решает, достоин ли я портрета мастера. «Ну давай». нафис откладывает рисунок в сторону, берет новый лист и выводит карандашом круг потом глаза и нос. Подняв голову, несколько секунд разглядывает меня, а я, чтобы её развеселить, играю бровями, поднимая и опуская их вверх сначала одновременно, потом по очереди. Племяшкам нравится этот трюк. Вот и Нафиса хихикает, приложив ладошку к рту. «Ты смешной». «Ты тоже». Она хмыкает и сосредоточенно выводит рот, а потом берётся за брови и щетину. Из меня выходит очень заросший мужик. «Ну как, Нафиса, хорошо я получаюсь?» Интересуюсь через минуту. «Подожди, не торопи меня!» Отмахивается малышка. «А то получишься страшным и некрасивым!» «Хорошо, хорошо. Ты сейчас главное Хочется рассмеяться, но сдерживаюсь, чтоб не обиделась. «Да?» Нафиса поднимает голову, а потом показывает пальцем на дверь. «Мама! Вот моя мама пришла!» Оборачиваюсь. Дыхание перехватывает от того, что сердце больно под дых ударяет и подает сигнал в мозг. «Моей будет!» Она растеряна. Видно, что очень устала и не ожидала меня здесь увидеть. Но как же она прекрасна сейчас! «Ну здравствуйте, мама!» Неожиданно для себя улыбаюсь то ли своей неожиданной мысли, то ли от того, что мне сейчас просто хорошо. «Мама, это твой начальник!» Нафиса ловко спрыгивает со стула и, держа в руках два листа, подлетает к маме. «Я его нарисовала и тебя. На!» Сабина кладет красочную пачку и сок на соседний стол и аккуратно забирает у дочери ее рисунки. А я наблюдаю за тем, как меняется ее лицо. Сначала она хмурится, а потом поджимает нижнюю губу, сдерживая смех. Сабина касается тонкими пальцами своих губ и прячет улыбку. «Это я? Да? Какие у меня пухлые губы!» «Нравится?» В ожидании похвалы спросила девочка. «Конечно, умничка!» Сабина погладила дочь по голове. «А посмотри на начальника». «Хорошо». Кивает она и кладет другой рисунок поверх предыдущего. хм hmm. очень интересно. Что там?» «Встаю, наконец, и подхожу ближе. Опускаю глаза и прикусываю язык. У Крохи определенно талант, но я похож на Йети или чубаку из «Звездных войн». Чубакка — персонаж киносаги «Звездные войны». Чубакка — волосатый великан, путешественник из племени Вуки. Механик на космическом корабле ханасола «Сокол Тысячелетия». Дело, наверное, в густых бровях и щетине. «Начальник!» — тянет меня за рукав пиджака Нафиса. «А тебе нравится?» «Нафиса!» — хмурится Сабина и немного повышает голос. «Почему ты разговариваешь на «ты»? Я же тебя учила, что со старшими только на «вы». «Да ничего страшного». Незаметно беру малышку за руку, инстинктивно защищая ее от материнского гнева. «Мам, но он же молодой, как ты?» – возражает Нафиса. «Да», – поддакиваю ей. «Это не важно, доченька», – качает головой Сабина. «Я говорила, что ко всем надо так обращаться, такое правило». «Ладно», – смирившись, малышка опускает голову. От жалости за маленькую сердце сжимается. Сев напротив нее на корточки беру ее ладошки в свои. «Наримон, Абдулаевич!» Останавливает меня Сабина, но я делаю по-своему. Возможно, это неправильно — лезть в воспитание чужого ребенка. Но кто не без греха? «У тебя отличный рисунок. Можно я его заберу?» «Честно-честно?» Лицо ее проясняется, и губы расплываются в довольные улыбке — Честно. И можешь приходить сюда в гости иногда. — Круто. А как тебя зовут? — Нариман. — Ты будешь со мной дружить? Смотрю снизу вверх на Сабину, а она от удивления распахнула глаза и смотрит, не моргая. — Конечно. — Мама, у меня новый друг! — довольно сообщает Нафиса. Поднимаюсь на ноги и ловлю растерянный взгляд Сабины. — Извините, Нариман Абдулаевич, она у меня просто очень общительная. Можно просто Нариман, Сабина. Спокойно прошу ее и украдкой любуюсь. В ней все так естественно и искренне. Нет ни жеманности, ни желания понравиться, ни намека на флирт. Она такая, как тогда в машине. Только тогда она любила другого, а я ее не разглядел. А любит ли она его сейчас? Вот в чем вопрос. мам Нафиса настойчиво зовет Сабину. «Я домой хочу». «Да-да». Спохватившись, отвечает Сабина. «Сейчас уже пойдем». «Я могу отвезти вас». «Быстро вызываюсь я». «Нет, на ремон это неудобно». Отказывается она. «Почему?» «Вы мой начальник, это как-то будет не очень выглядеть». «Для кого?» Морщу лоб и складываю руки на груди. «Для всех. Я уже и так проговорилась, что знала вас до прихода сюда. Некоторые теперь думают, что вы меня устроили». «И что?» «И...» Замялась она. «Не хочу давать людям лишний повод для сплетен». В этот момент мелкая широко зевнула. Так же смачно и мило, как чихала до этого. «Ребенок хочет спать». Указываю я головой. «Пока вы дождетесь такси, я уже вас отвезу». «Такси сейчас хорошо работает. Яндекс?» Стоит на своем, буравит меня взглядом, а я ее. «Ну давай, Сабина, поиграем кто кого». «Мам, поехали уже!» Подает голос Малая. «Я сейчас выйду, прогрею машину. Жду вас через пять минут на парковке». «Разворачиваюсь и выхожу из кабинета. Пора уже брать инициативу в свои руки, а то так и будем ходить и пялиться друг на друга. А мне уже в гляделки играть надоело. Мне хочется потрогать».